Глава 14. В доме семьи Ре Айштервиц. Я уже решила промолчать и отвернулась, чтобы скрыть своё смятение, но Ару мне этого не позволил и поймал за плечо. «Говори», — потребовал он. Я дёрнулась, но вырваться, естественно, не сумела. Кровник развернул меня к себе, и стальные пальцы сжали мой подбородок. «Говори», — повторил он. «Рой» пытался одёрнуть его Руперт, но тот не шевельнулся, а продолжил смотреть мне в глаза. Я молчал, и он выразительно произнёс «Ариенай». Снова назвал меня по имени. Это он так задобрить пытается? Я отвела взгляд и процедила. Магия рода Шендон. Точнее, главы рода Шендон. Учитель тут же отпустил меня, а Руперт недоверчиво покачал головой. Ару бесстрастно сказал. «Да, тебе не поверят. Подумают, что пытаешься очернить своего врага. А вы так не думаете?» С интересом спросила я. «У тебя ума на это не хватит». Снисходительно бросил Ару. «Вот гад!» Но он попал в точку. «В интригах я ничего не смыслю. Когда надо хитрить, всегда отхожу в сторону. Только теперь отступать некуда». Нет больше тех, за чьей спиной я могла спрятаться. Они все в тюрьме. Мама, папа, Сона, Винченцо, Алан, Альберту, Мауро. Даже верный Жизель со мной больше нет. Я совсем одна среди огненных. Учитель продолжал внимательно смотреть мне в глаза, а затем продолжил. «Кстати, ты так и не сказала, что от тебя нужно Леору». Я отвернулась и бросила. «Неважно. Это дела моего рода». Ару скептически хмыкнул и направился прочь. А Руперт укоризненно сказал. «Он же помочь тебе хочет». Я удивлённо возрилась на блондина и переспросила. «Он? Помочь? Кому? Дочери кровного врага?» Руперт спокойно ответил. «Именно. Он добрее, чем кажется». Тут пришла моя очередь скептических мыкать. Блондин не стал меня ни в чём убеждать и заторопился следом за другом. Я шагала за ним. Пока мы с Рупертом брели по тропинке, мой кровник успел добраться до гарнизона. Мы вышли из леса, когда он распекал местного начальника за неисполнение обязанностей. Пришлось скромно постоять в сторонке и подождать. Я должна была признать, что когда безголовый называют не меня, это даже приятно». В Айхон мы вернулись только к вечеру. Увиденное в шахте настолько озадачило меня, что относить парням то, во что Ару превратил дерево, мне стало лень. Остаток вечера я потратила на то, чтобы привести в порядок стол. Восстановить дерево водной магией было не так просто, и заплатка вышла кривоватой. Но теперь я снова могла писать за ним. Кажется, отчёт мне больше не нужен но я постаралась хотя бы для себя записать то, что прочла о превращениях магии. Ару сегодня снова вспомнила о книге и о том, что мне нужно сдать экзамен на следующую четверть круга. Наверное, это и будет очередной причиной, чтобы спустить с меня три шкуры на практике, а ещё эти занятия по законодательству. Но ближайшим испытанием обещал стать бал в доме Ре Айштервицей. Оказалось, что туда приглашены многие из Айхона — поэтому для студентов полагались кареты. Со мной отправилась пара пожилых матрон. Они всю дорогу перешёптывались о чём-то своём, поглядывая на меня. Не знаю, что они преподавали, но я невольно радовалась, что мне здесь грозит только практика и уроки по законодательству. Карета доставила нас к воротам ярко освещённого особняка в одном из богатых районов города. Сад был полон тёплого жёлтого света, Похоже, огненные любили фонари и ставили их повсюду в своих жилищах. Слуга помог мне выбраться из кареты и дойти до дверей дома. Другой принял моё пальто. По длинному коридору меня провели в зал. От волнения я почти не смотрела по сторонам, только краем глаза отмечая ковры, картины, древние вазы. Рео-штервицы богаты, но почему я так мало слышала о них? Как и ожидалось, на меня глазели, что неудивительно. Огненные вокруг меня были одеты во все оттенки золотого, коричневого, бронзового, рыжего и алого. А моё платье было голубым. Мастер Дескис подобрал оттенок идеально. Так, чтобы шёлк и кружево оттеняли ярко-розовые волосы, которые мало того, что цветом выделяли меня из толпы, так ещё и были распущены. Я не могла выносить заколки и шпильки. Волосы остальных девушек и дам были собраны в высокие прически. На их фоне я выглядела белой вороной, и если раньше на балах Инрешвара свободно спадающие пряди были моей гордостью и знаком принадлежности к известному роду, то теперь они стали моим клеймом, клеймом дочери-изменника и предателя, и единственной, кто здесь без огня. Я чувствовала себя не в своей тарелке и не видела вокруг ни одного знакомого лица». Стоило поприветствовать хозяйку дома, но я понятия не имела, как она выглядит, и не решалась никого об этом спросить. Сейчас я была бы рада встретить даже Ару, но, увы, кровник тоже отсутствовал. Может быть, он всё же решился проигнорировать приглашение? Или сказался больным? Он же и правда болен, хотя во время спуска в шахту странная рана не дала о себе знать. Мои размышления были прерваны вкратчивым голосом за спиной. «Добро пожаловать в мой дом, леди Суру». Я резко обернулась. Передо мной стоял Герберт Ре Айштервиц, хозяин дома с собственной персоной. Его золотистые волосы по-прежнему собраны в и хвостик, осмотрел он на меня, как орёл на добычу. Пафосное, расшитое золотом одеяние соответствовало случаю. Я пробормотала. «Добрый вечер, господин Ре Айштервиц. Зовите меня Герберт». Хищно улыбнулся он. Сейчас я представлю вас моей матери. Она жаждет познакомиться с девушкой, которая решилась стать ученицей Роя, да ещё и без огня. Но сначала я бы хотела сделать вам небольшой подарок. Подарок?» — удивилась я. «Разумеется, вас он ни к чему не обязывает». Любезно заверил меня Ре Айштервиц. «Разве что быть чуть-чуть умнее». С этими словами он поднял мою руку и аккуратно вложил в неё какой-то маленький предмет, так, чтобы я не могла увидеть, что это, и сторонние наблюдатели тоже. Я ощутила холод металла в ладони, и меня прошиб холодный пот. Неужели... Я медленно разжала пальцы и несколько мгновений смотрела на тонкий золотой ободок с голубоватым камнем. Последний подарок отца. Кольцо, которое я отдала Жизель. Я медленно выдохнула и надела его на палец, а затем подняла глаза на хозяина дома и спросила, «Где вы его взяли?» «Разумеется, у вашего врага, Леора Шендона», — ответил он. «Что ж Жизель?» Я не смогла скрыть беспокойство, и Герберт улыбнулся, наслаждаясь моим смятением. «Жизель? Кто это?» «Служанка, которой я его отдала». Он с сожалением развёл руками. «Этого я не знаю». Увидел эту милую безделушку в доме господина Шендона, а потом получил возможность выиграть её в карты, не более того. Уже после того, как кольцо перешло ко мне, я заметил гравировку внутри. Леор сказал, что кольцо принадлежало вам, поэтому, когда я увидел вас рядом с Роем, решил вернуть его. Я не верила ни единому его слову, но нашла в себе силы выдавить. «Спасибо». Герберт отмахнулся. «Не стоит благодарности. Оно ничего мне не стоило. Разве что часа приятного время препровождения в компании господина Шендена. Следуйте за мной, леди. Я представлю вас моей матушке». Больше всего мне хотелось уйти отсюда. Моя келья в Эйхоне сейчас казалась самым милым и уютным местом на Земле. Только бы оказаться подальше от огненного змеюшника. Но это было невозможно. И пришлось идти следом за Гербертом, кланяться тучной напудренной старухе в пыльно-розовом платье, мило улыбаться стайке таких же расфуфыренных старух около неё и делать вид, что меня не смущают их взгляды. Катарина Ре Айштервиц имела тонкий визгливый голосок. «Добро пожаловать в ЭНК, Джледи Как вы находите город?» «Жизнь здесь сильно отличается от того, к чему я привыкла», — не покривила душой я. Толстуха рассмеялась, а одна из бабок за её спиной прокряхтела. «Какая часть круга пройдена вами, леди Суру?» Остальные подслеповато сощурились, пытаясь рассмотреть медальон на моей шее. «Половина». Она покачала головой и заявила. «Самонадеянно. Вам не справиться с бессмертным, леди. Это очевидно». Согласилась я, не понимая, куда она клонит. Особенно с Роем Ару. Поддержала её ещё одна старуха в лимонном платье. Мальчишка да неприличия силён. А вот почтительности ему не хватает. Иначе отец не выставил бы его из дома со скандалом. Бедняга теперь живёт при академии. Я попыталась улыбнуться, переваривая новые сведения. Ару выгнали моего учителя? Неудивительно, с таким-то характером. Но в следующий миг до меня, наконец, дошло, о чём они говорили. Думают, будто я поступила в Ихон, чтобы убить Роя Ару. Я едва сдержала саркастический смешок. В этот момент хозяйка Бала раскрыла веер и махнула рукой, отпуская меня. «Развлекайтесь, леди. Надеюсь, вас не оставят равнодушными ни местные напитки, ни деликатессы ни прекрасные юноши». Словно в ответ на её слова зазвучала музыка. Я ответила ещё один поклон и развернулась, чтобы уйти. Но Герберт преградил мне путь. Он протянул руку и с улыбкой сказал, «Разрешите пригласить вас на танец, леди?» Отказать ему я не могла, и теперь на нас смотрели все. А Герберт не отрывал взгляда от моего лица. Я старалась сохранять невозмутимость, но чувство, что я танцую с ядовитой змеёй, не покидало меня. «Вы рада возвращению кольца?» — любезно спросил Герберт во время танца. Я рассеянно кивнула. Ещё больше меня бы порадовало возвращение Жизель. На душе было тяжело. Сердце полнилось самыми страшными предчувствиями. Мысль о том, что я больше её никогда не увижу, приводила в ужас. Среди разряженной толпы огненных я ещё острее ощущала своё одиночество. Тем временем Герберт продолжил. Как я уже говорил, леди, мы могли бы познакомиться поближе, стать друзьями. Под его взглядом хотелось съежиться, но я старательно держала спину. Магическая практика занимает всё моё время. Попыталась отговориться я. Никакой дружбы с Рео-Аштервицами я водить не собиралась. Да и Ару гоняет от меня всех. А ещё Герберт по какой-то причине ему не нравится. Впрочем, мне тоже. В этот момент его пальцы скользнули по моей спине и прихватили кончик моих волос. Я едва не содрогнулась. Прикосновение было омерзительным. Больше всего мне хотелось сбросить его руки, но приходилось молчать и терпеть. А он в это время впивался взглядом в моё лицо. Мне повезло. В этот момент танец кончился, и я поспешно отступила в сторону. Музыка сменилась, но Герберт не отступал. Он снова приблизился и предложил. «Ещё один танец леди». Но, однако, в этот момент рядом раздался знакомый юношеский голос. «Разрешите украсть у вас эту прекрасную леди, господин Раештервиц?» Я оглянулась и потеряла дар речи. За моей спиной стоял Кай. В чёрно-золотом костюме он смотрелся великолепно. Чёрные волосы по-прежнему собраны в хвост, А спокойствие в тёмных, раскосых глазах только добавляло ему очарование. Даже не верилось, что этот оболтус может быть таким. Правда, я сомневалась, что хозяин дома отступится от своего права танцевать со мной. Я оглянулась на Герберта и, к своему удивлению, обнаружила, что его взгляд стал ледяным и колючим. Но вместо того, чтобы осадить наглого юнца, он с напускным радушием ответил. «Разумеется». С невероятным облегчением я подала руку Каю и прошептала ему на ухо. «Спасибо, ты мой спаситель». Он коротко улыбнулся и спросил. «Чем ты приглянулась этому змею? Сама не знаю». Я вспомнила прикосновение к волосам и поёжилась. Кай танцевал безупречно. Я, наконец, расслабилась и начала получать удовольствие от бала. И стала подумывать о том, как остаться с третикурсником подольше. К счастью, Рэй потерял интерес ко мне, а другие огненные не спешили подходить. Поэтому мы танцевали, прерывались на закуски и напитки, затем снова танцевали. При этом вместо баек про академию юноша понемногу рассказывал мне о людях, которые меня окружали, и за это я тоже была ему благодарна. После очередного танца Кай решительно потянул меня в сторону, и на его лице появилось беспокойство. «Куда мы идём?» — спросила я. — То, что сейчас будет, тебе не понравится. Отойдём. Я ещё раз оглянулась и поняла, что имел в виду Кай. Узор на полу внезапно налился рыжим светом, а затем то там, то тут начал вспыхивать огонь. Магический, сильный и неукротимый, отчего водное ядро внутри меня начало мелко подрагивать от ужаса. Не сила учителя, конечно, но неприятно. Даже с того места, где мы стояли. Кай замер передо мной и начал тихо объяснять. «Сейчас будет традиционный огненный танец. Быть первой парой — большая честь, за которую иногда спорят. Но ты без огня, так что нам там делать нечего». С этими словами юноша повернулся к пляшущим языкам пламени. Вперёд вышла хозяйка бала и с лучезарной улыбкой произнесла. «Огненный танец, господа! Кто желает быть первым?» В этот момент неподалёку от нас раздался знакомый голос. «Раз уж я успел присоединиться к торжеству, позвольте мне первому ступить в огненный круг». Я вздрогнула. Этот голос я уже слышала. Тогда вы имении Вошборн. «Выберите себе даму, Лукьян», — усмехнулась Катарина рэштервиц Штервиц. Хейк. Он успел вернуться, и он здесь. Мастер огненных иллюзий. «Жутких иллюзий, которые обнажали мои страхи. И я зачем-то ему нужна». Кай выдохнул и отступил в сторону. «Прости», — шепнул он. «Теперь передо мной стоял крепкий мужчина лет тридцати, с гривой рыжих кудрей и пронзительными зелеными глазами. На красивом породистом лице расцвела ядовитая улыбка. Он протянул мне руку и сказал... Думаю, честь первой ступить в огненный круг должна принадлежать наши гости. Предупреждаю вас, леди Суру, от таких предложений здесь не принято отказываться. Я перевела взгляд с широкой ладони на языки пламени за его спиной и нервно обрезнула губы. Он что, спятил? Я не смогу войти туда. Что же делать? В зале наступила тишина. Все ждали моего ответа. Я чувствовала себя загнанным в угол зверем. Стихийный танец. Танец стихии дома. В Анришваре такое почти не практиковали, эта традиция медленно забывалась. И да, он прав. Я не имею права отказаться. Поэтому только тяну время. Хотя совершенно точно знаю, что никто мне не поможет, не спасёт. И тишина, полная сочувственных взглядов, подтверждала это и тем отчётливее в ней прозвучали шаги. до да боли знакомые шаги. И на мгновение в моём сердце вспыхнула безумная надежда. Ару остановился напротив Хейга и оглядел его с ног до головы. Их взгляды скрестились, словно клинки. Я смотрела то на одного мужчину, то на другого и не знала, чего ждать. Разные, как день и ночь. Крепко сбитый и рыжий хейк в светло-коричневом костюме высокие высокий темноволосый Ару в почти чёрном. Под воротниками кипенно-белых рубашек у обоих блестели серебристые круги. Бессмертные. Интересно, кто сильнее? И самое главное, что нужно моему учителю? Ару словно прочитал мои мысли и медленно заговорил. «Думаю, вы совершенно правы, господин Хейк. Честь первой ступить в огненный круг должна принадлежать нашей гости» но, боюсь, как у её учителя, у меня есть некоторый приоритет перед вами». Он снисходительно улыбнулся своему сопернику и тоже протянул мне руку. Я оторопела, переводила взгляд широкой ладони Лукиана Хейга на изящную кровника. «Он что, серьёзно?» В тот же миг хейк взмахнул руками и за его спиной взметнулся огонь. Ару сделал то же самое, и я содрогнулась. «Они выясняют, кто сильнее?» Рыжий бросил взгляд на меня и прорычал в лицо моему учителю. «Не мешай мне развлекаться, Рой. Я проведу ее через огненный круг». Тот холодно улыбнулся в ответ. «Не ты один хочешь развлечься?» Какое-то время огонь за их спинами разгорался, а затем пошел на спад. Хейк повернулся ко мне и неожиданно ласково сказал. «Думаю, мы предоставим этот выбор даме. Идите сюда, леди Суру». Его голос, его взгляд. Наверное, это и была магия его рода. Я боялась до трясучки, но страх словно отодвинули. Перед глазами колыхалась огненная марево и мне безумно захотелось шагнуть вперёд и подать этому страшному человеку руку. Но я не успела. Кай, про которого я успела забыть, сжал мою ладонь. Его прикосновение оказалось ледяным. На меня словно вылили ушат холодной воды. Наваждение развеялось, и в глазах Хейга сверкнуло бешенство. «Не мешай, Кай!» — рыкнул он. Но прежде чем он успел сделать что-то ещё, я поспешно шагнула вперёд и вложила свою руку в протянутую руку Ару. Зал удивлённо выдохнул. Я заметила недовольные взгляды Реа Штервитца и его матери, затем подняла глаза на учителя. Этого огненного его силы я тоже боялась до трясучки но после тех жутких видений, которые создавал Хейк, Рой Аро уже не казался таким извергом. Он снова снисходительно улыбнулся своему сопернику и повёл меня в центр зала. Огонь вспыхивал то там, то тут, пока слабый, но я знала, что дальше будет хуже, потому что... Аро взмахнул рукой и заиграла музыка, а сгустки его силы потекли по полу, наполняя узор магией. В следующий миг... Он рывком притянул меня к себе и произнес «Спокойно, стрелять воловото в страх тебе не помешал. С тобой я, а не Лукиан. Местная аристократия не страшнее клыкастых тварей из ада. Выше голову, только для них у меня нет пистолета», — выдавила я. Он усмехнулся в ответ и закружил меня в танце. «Если бы не огонь, пожалуй, мне бы понравилось». От ар ушло тепло и какое-то странное, подавляющее спокойствие. Но я ни на минуту не забывала об огне вокруг. Каким-то чудом кровник держался подальше от самых крупных завитков и огненных вспышек. Вскоре к нам присоединились другие пары. По сторонам я не смотрела. Все силы уходили на то, чтобы не трястись и держать лицо. Иногда я чувствовала на себе злой взгляд Хейга. Что же всё-таки ему нужно от меня? А учителю? Я заглянула ему в лицо, пытаясь понять, о чём он думает. Кровник внезапно нахмурился, потом медленно оглядел зал, продолжая вести меня в танцы. После этого он задумчиво посмотрел на мои волосы. «Что-то не так?» — спросила я. Он медленно кивнул и предупредил. «Терпи». Я сжалась в ожидании неизвестно чего, но пальцы Ару всего лишь скользнули по моей спине и осторожно коснулись пряди розовых волос. Вместо отвращения я почувствовала странное спокойствие. Ару покосился на мою ладонь, которая лежала на его плече, а затем разжал пальцы и спросил. «Сегодня кто-то уже прикасался к твоим волосам, верно?» «Верно», — озадаченно подтвердила я. «Герберт Реяштервиц». На мгновение его лицо исказилось от бешенства, а затем он процедил. «Очень глупо было соглашаться». Я хотела оправдаться, но мне не дали вставить и слова. После танца я отведу тебя к Руперту. Сделаешь вид, что тебе плохо, и выйдешь с ним в сад, ясно? Зачем? Удивилась я. Там и узнаешь. А если откажусь? Вылетишь из-за Ихона. бросила Ару. Ну вот. Снова угрожают отчислением. Но это немного отвлекло меня от огня, который был повсюду. Находиться в зале с каждой минутой становилось всё тяжелее. «Кажется, мне и правда нужно будет выйти на воздух». Наконец стихийный танец закончился. Ару отвесил мне ироничный поклон и взмахнул рукой, собирая свою магию. Огонь начал медленно гаснуть. Перешагивая через редкие язычки пламени, учитель повёл меня в дальний конец зала. Руперт держал в руках бокал и улыбался. «Доволен, что оставил с носом Лукьяна», — обратился он к своему другу. Тот холодно улыбнулся. «Ещё бы!» «Но ты нарываешься. Этот поганец будет искать способ отомстить». «Вот как значит? Меня использовали, чтобы свести счёты?» «Наверное, этого и стоило ожидать». Но я почувствовала жгучую обиду, которая для меня самой стала сюрпризом. Ару раздражённо сказал. «Хватит пить, есть дело». Руперт кивнул, залпом опустошил бокал. Поставил его на поднос пробегающего мимо слуги и проговорил. «Всегда к твоим услугам. Леди плохо себя чувствует. Выведи её в сад и дождитесь меня». Он покачал головой. «Уверен, что ей нужна такая слава. Ей не помешало бы побольше ума и жизненного опыта. Но при отсутствии первого она рискует остаться и без второго. Я тот ещё бабник. Пытался отпереться Руперт. И приехал из Энрешвара. Так что у вас общее прошлое и знакомые». «Отправляйтесь ностальгировать при луне. С последствиями разберётесь позже». Блондин вздохнул и с печальной улыбкой протянул мне руку. После танца среди огня свежий воздух в саду показался божественно прекрасным. Руперт посмотрел на моё платье и сказал, «Нужно дойти до фонарей. Они дают и тепло. Прекрасно выглядишь, Арейнай. Спасибо». Пробормотала я и поспешила за ним, помощенной крупными плитами дорожки. Наконец мы оказались под одним из фонарей. Руперт коснулся артефакта в основании, и вместе со светом стало приходить тепло. «Что случилось?» — спросил он. «Почему Роя отправил нас сюда?» «Понятия не имею», — призналась я. Блондин нахмурился и вздохнул. «Что ж, тогда остаётся только ждать его. Как тебе праздник? Отвратительно». Призналась я. Он мечтательно улыбнулся. «Жаль, что ты не любишь огонь. Смотрелись вы шикарно. Половина женщин из этого зала были бы не против оказаться на твоём месте. И единственное, что им оставалось, — это глотать слюни в стороне». Я заправила за ухо розового прядь и осторожно начала. Не замечала, чтобы Хейгов и магистра Ару здесь любили. Тот махнул рукой. а Это Рой с Лукианом друг друга терпеть не могут. Тот считает его малолеткой и выскочкой. Впрочем, как и многие здесь. А Ба... женщины. От обоих без ума. Собственно, весь выводок старшего из Ре Айштервицей наверняка сейчас пытается повиснуть на шее у Роя или развлекает Лукиана. Хотя мастер огненных иллюзий предпочитает несколько другие. О веселение. Я хотела спросить Руперта о Кае, но не успела. На дорожке появился мой учитель. Он стремительно приблизился, а затем приказал своему другу. «Покарауль тут. Предупредишь, если кто появится. А нам с Леди Суру надо отлучиться». С этими словами он бесцеремонно схватил меня за руку и потащил в кусты. На несколько мгновений я потеряла дар речи. Потом попыталась вырваться, но безуспешно. Ару толкнул меня к дереву и сорвал с моего пальца кольцо. В следующий миг оно вспыхнуло в его ладони. «Нет!» – отчаянно крикнула я. «Что он делает? Это же последнее, что у меня осталось от родителей!»